Свой чедушный крест сквозь времена. достигни виданных небес от надо вда. Вознесся так, что головой уперся в потолок вселенной. Попис как шарик надувной на елке неведомый. Пасха Лысова. Лысий открыл мне, сверкая раскрашенной плешню «Христос того!» «Чего?» – испугался я. «Ну, того! Воскрес!» «А, блядь, воинственный воскрес!» – выдохнул я. Я собрался было троекратно расслаблять Лысого, но тот отпихнул меня и указал в сторону комнаты. И сказал. «Не, не меня! Его!» «Кого, блядь?» «Блядь, Иисуса!» «Ты что забыл? Он воскрес!» «В натуре!» «Бля, падла, буду!» Я шагнул с прихожей в комнату и увидел точно Иисуса. Такого себе полного, грязного, в серой штопанной хламиде и верхом на Котовской лошади. «Хелло, Гош!» — сказал мне лошадь. Мы так и попадали со смеху, и Иисус тоже стукнулся головой об тумбочку. «А нехуй было забираться так высоко, мучник ебучий!» Иисус, немного смущаясь, поднялся и снова взгромоздился на лошадь. «Да чего?» — повернулся он к Котовскому. «У вас, — говорит Петр Петрович, — лошадь умная. А то!» — говорит Котовский. «Я с ней ни за какие деньги не расстанусь!» «Поверите ли?» — продолжал Иисус «Вам за нее ящик водки предлагали!» «Хуй вы согласились!» «Аноцефал!» — сказала лошадь. «Мы так и попадали!» «Тумбочка сломалась, и как его пидараса крест выдерживал!» «Найзничек!» — пошутила лошадь. «Мы так и попадали!» А Иисус забился на полу в конвульсиях. «Хорош, мужики!» — простонал он. «Давайте лучше водку пить!» «Сейчас!» — сказала лошадь. «Я упал рядом с мерзавцем венга издыхающим от хохота!» «Значит, платиновая Гриш!» Выдавил он сквозь спазмы. «Гош!» — поправил я. Тут лошадь так и упала со смеху. «На Иисуса ясен Рафат. «И так ржала, так ржала!» «Тут ему и пиздец!» — проговорил лысый. «Ебать конем мой лысый череп!» Тут он осекся и подозрительно уставился на лошадь. Могучая рука Котовского поставила меня на ноги. «Ну, — говорит, — молодец! До сей поры никто моего коня в хохоте не валял. А я свалял!» — говорю. Лошадь, вставшая была на ноги, хрюкнула и снова повалилась. А Иисус не успел выползти. — Вот, называется, воскрес, — прокрепил он. — Нехуй стараться было. — А Ивенга Скотт, помоги ж ему, — возмутился я. — Дашь кольцо поносить. Помогу — Помогу. Подлец он был, вот что. В этот вечер лошадь так и не поднялась. А Иисуса мы все-таки вытащили, с лысом на пару. Ну и разозлился же он. Весь вечер хлестал водку и ухаживал за Анфисой. То ручку просил поцеловать, то помолиться за него. Дурак он был одним словом. Меня Анфиса игнорировала. Оксану тоже. Один Айвенга все выклянчивал показать ему кольцо. Но я не дал. Посидел с компанией часов до восьми, поел нашего хиц и отправился к телескопу. А напоследок бросил им. Бля, свиньи, развели того, бардак туда-сюда. Чтоб до завтра все блестело, как это, как у Котовского яйца. У лошади от смеха подогнулись передние ноги. Иисус, дура, еблом об пол. А Котовский полез в голифе, и сияние собственных яиц ослепило его кротовые глазки. Конспиратор, блять.